Глава 30. Ярик. Возвращаемся на базу с морской прогулки на закате. В баре, в форме деревянного корабля у самого причала, уже накрыт длинный стол, за которым нас ждет старшее поколение. На базе остались только самые близкие. Остальные уехали утром или вчера. Все в свечах, цветах и гирляндах. Играет душевная музыка. Небо догорает фиолетово-алым. Так ванильно это все, что у меня передос идеальных вылизанных картинок. Хотя сложно отрицать, что сестра Кудряхи подошла к организации своей свадьбы сверхответственно, и у нее все получилось. Я был на мероприятиях гораздо вычурнее и дороже, но, пожалуй, еще не в одном таком вот по-голливудски милом: будь то мы все актеры в романтической комедии, а Полина приглашенная звезда. Не могу сказать, что Полина мне не понравилась. Она, в общем-то, вроде нормальная девчонка, вот только какая-то ненастоящая, что ли, будь то играет роль, всегда улыбается, всегда всем довольна. Я ее торт расхерачил и мужу пороже дал, а она продолжает мне улыбаться, как самому дорогому гостю. Уверен, Кудряха бы на ее месте высказала. Энджи вообще на ее фоне смотрится особенно колючей и держащей дистанцию. И я начинаю понимать, почему ей с сестрой так неуютно и тяжело. Их все время сравнивают. И для большинства Анжелика однозначно проигрывает. И я понимаю. И дело даже не только в их слегка ненормальной матери. Но Татьяна Ивановна, конечно, усугубляет все не давая кудряшке пространства для того, чтобы просто быть такой, какая она есть. А меня так и тянет шепнуть Энт, что она офигенная, вот именно такая. Что приторность ее сестры — это как глюкозы пережирать на инсулиновом тесте. Что я вот ее горько-солёно-вредную хочу. Но я не знаю, как затронуть эту тему. Чувствую блок от кудряхи на подобные разговоры и, наблюдая, молчу. К бару идут девчонки впереди, мы с Даном отстаём, закуривая. Море шумит, ветерок приятный, прохладный. Выпускаю струйку дыма в космос, задрав к небу голову. Внутри меня тоже море шумит. Волнуется раз, волнуется два. Волны глухого раздражения, что кудряха так и бегает от меня, сменяются нетерпеливым предчувствием. Ночь наступает. Скоро мы, Сэндж, пойдем в наш номер. Чистый кайф ждать. А об остальном? Подумаю, завтра. Утром у нас самолет, заканчивается наша нереальность. О, ну наконец-то! Мы вас уже потеряли! восклицает громче всех Татьяна Ивановна, перекрывая аплодисменты других гостей и поднимается из-за стола навстречу Полине и новоиспеченному зятю. Обнимаются, целуются, будто не виделись десять лет. Остальные в это время рассаживаются на свободные места. Скрипят стулья, суета. Ловлю моменты, вежливо оттеснив одну из подружек Полины, сажусь рядом с Сенж, напротив ее родителей. «О боже! Что это с тобой?» Тем временем охает Татьяна Ивановна, вертя голову свято из стороны в сторону и рассматривая его слегка опухший нос и синяк на скуле. «Бандитская пуля», — хмыкает Рокотов, покосившись на меня и подмигнув. «Святик, сынок, что произошло?» Тут же подскакивает его мать и тоже начинает страдальчески причитать, разглядывая помятую рожу отпрыска. «Ну, началось...» Бормочет Эндж, съезжая вниз по стулу. «Да все нормально, мам!» Рокотов пытается отбиться от женщин и сесть на свое место. «Что ж тут нормального? Кто это сделал?» Давит Татьяна Ивановна. «Я!» Задираю руку вверх и беспечно улыбаюсь. В меня тут же врезаются несколько пар глаз. «Не так понял кое-что. Преревновал? «У всех прошу прощения!» Отбиваю громко и четко. «Да, все нормально», — отмахивается Рокотов, садясь. «Анжелика?» А Татьяна Ивановна тут же впаривает требовательный взгляд в дочь. «Что?» — глухо отзывается Энж. «Объяснишь?» Коршунова-старшая опускается на свой стул, который как раз напротив Энж. подается к ней через стол и шипит потише. «Твоя работа?» «Что, мам?» — у кудряхи округляются глаза. «Да она ни при чем, встреваю я». «Ну, раз приревновал, значит, повод дала», — отрезает Татьяна Ивановна, не глядя в мою сторону. «Лика, он же теперь муж твоей сестры», — страдальческим шепотом. «Да я не... Боже! Что за бред, мам? Я вообще не сделала ничего!» Эндж, наоборот, шокированно повышает голос, привлекая к нам всеобщее внимание. «Не сделала. А они просто так подрались». Татьяна Ивановна цедит же почти беззвучно, возмущенно сверкая глазами. «Если сука не захочет, кабель не вскочит, дорогая. Я думала, тебе хватит воспитания». Эндж бледнеет на глазах, слушая эту отповедь. Я ловлю ее беспомощный, отрешенный взгляд, устремленный на мать, и меня подрывает. Будь то жгучей волной топит до красных мурашек перед глазами. Кто тут еще сука, большой вопрос. Отрезаю тихо, тоже поддаваясь вплотную к Татьяне Ивановне, чтобы по максимуму исключить чужие уши из нашей милой беседы. Мать Энджи резко поворачивается в мою сторону, и растерянно хлопает глазами. «Извинитесь немедленно и больше не смейте так с ней говорить», продолжаю шептать. «Вы не слишком много на себя берете, молодой человек», поджимает губы Татьяна Ивановна. Я успокойся!» «Ничего ведь такого!» Умоляющий бормочет Энши, хватает меня за плечо. «Не слушаю ее. Меня слишком ее мать выбесила». «А вы не слишком усердствуете в унижении собственной дочери?» Рычу едва слышно, зато очень убедительно. «Где здесь унижение?» «Своих детей сначала ради и вырасти, а потом учи, как их воспитывать. Тем более человека вдвое старше тебя». Голос Татьяны Ивановны звенит. «Яр, пойдем, пройдемся. Мам, ну, все!» Кнычит Энш рядом. «Могли бы хоть для приличия сделать вид, что любите ее?» продолжает меня нести. «Что вы из нее жалкую сиротку при всех делаете? Как ты смеешь судить, кого я люблю, а кого нет? Да что ты о любви вообще знаешь?» Охает Татьяна Ивановна гневно, а Энж вскакивает со стула и силой тащит меня за собой. Все, пошел, психует. Вся болезненно красная, глаза подозрительно блестят. «Так, ладно...» Наверное, с жалкой сироткой был перебор. Поднимаюсь со стула и задираю руки вверх перед кудрях и будто сдаюсь. Она испепеляет меня взглядом и, развернувшись на пятках, почти бегом припускает на пляж. Плетусь за ней, чувствуя, что, кажется, опять налажал. Но я все равно рад, что ее матери это высказал».